Голова 22 вторая Его не понравился был азурный небесный шлейф над кладбищем Олд Бромптон. Джон шел первым в траурном кортеже. Даниэль, Калетта и Мартина следовали за ним в один ряд. София, Антуан, Энни и Луи поддерживали Маккензи, безутешно в своем новом костюме. А позади коммерсанты, клиенты, все жители Бьют-стрит выстроились в длинную вереницу. Когда они опускали гроб в могилу, со стороны большого стадиона донесся невероятный хор воплей. В эту среду Манчестер Юнайтед выиграл матч. И кто сегодня мог бы возразить, что силуэт, идущий вон там полеи, вовсе не тот великий игрок? За Заупокойной службы не было, его на этого не хотела, Всего несколько слов, чтобы сказать, что даже после смерти она осталась с ними. Церемония была короткой, как того и пожелала Ивона. Все вернулись к ней в ресторан, и это уже было пожелание Джона. Общее мнение было единодушным, и хотя Антуан плакал, следовало радоваться. Ресторан стал куда красивее, чем она могла себе представить. Конечно, ей бы понравилось. Все расселись за столы и подняли стаканы в память Ивоны. В в ресторан зашли случайные посетители, Энния не знала, что делать, Даниэль подала ей знак. Следовало обслужить клиентов. Когда они решили расплатиться, Энния подошла к кассе, не понимая, должна ли она пробить этот счет. Джон, который, поднявшись со своего места, встал у нее за спиной, нажал на рычаг, и в зале раздался звон открывшегося ящика. «Видите, она здесь, рядом с нами», — сказал он Эннии. Ресторан снова был открыт для посетителей. Кстати, шепнул Джон Наухенни, и Вонна однажды сказала ему, что если ресторан закрылся, она умерла бы во второй раз. Инине не надо ни о чем беспокоиться. Этим утром он видел, как она работает, мелькая между столиками, и вроде бы никуда не торопясь, и уверен, что она вполне справится. Она бы мечтала об этом, но где ей взять деньги, чтобы выкупить дело? Джон успокоил ее, деньги не понадобятся. Они договорятся, она станет управительницей. Как Маттиас в книжном магазине, он все объяснит. И потом, если ей понадобится помощь, он будет неподалеку. У Джона только одна просьба. Он протянул ей изящную багетную рамку и попросил повесить эту фотографию над баром и никогда ее не снимать. Прежде чем удалиться, ему нужно было уладить еще одно дело. Джон указал на свое пальто, висявшее на вешалке, и подарил его ей во второй раз. Пусть сохранит его. Оно приносит удачу. Верно. София смотрела на Антуана. Матиас только что зашел. «Ты пришел?» — спросил Антуан, подходя к нему. «Нет, как видишь. Я думал, ты будешь на кладбище. Я узнала обо всем только сегодня утром, когда позвонил Гловеру. Я старался приехать как можно быстрее, но ты же знаешь эти английские машины, которые даже ездят не с той стороны. Ты останешься? Нет, мне надо ехать. Понимаю. Можно оставить у тебя Эмили на несколько дней? Ну, конечно. А как ты собираешься поступить с домом? Антон взглянул на Софи, та принесла пачку носовых платков для Маккензи. «В любом случае мне понадобится твоя комната», — заметил он, глядя, как Софи придерживает свой живот. Матесс направился к двери, вернулся и обнял друга. «Обещай мне одну вещь. Не думай сегодня о мелочах, которые не получились. Посмотри на все, что тебе удалось сделать. Это же замечательно. Обещаю». Матиас зашел в книжный магазин, где его уже поджидал Джон Гловер. Джон подписал все бумаги, о которых они договорились в Кенте. Перед тем, как уйти, Матиас поднялся на стремянку. Он взял книгу с самой верхней полки и вернулся к кассе. Выдвижной ящик он починил, и теперь он не издавал того странного звука, когда его открывали. Он еще раз поблагодарил старого книготорговца за все, что тот для него сделал, и вернул ему единственный имевшийся в магазине экземпляр приключений Дживса. Перед тем, как покинуть это место, Матиас должен был задать последний вопрос. «Так кто же такой этот Попино?» Гловер улыбнулся и предложил Матиасу забрать два пакета, которые он приготовил для него и положил у входа. Матиас развернул подарочную упаковку, в которой они были обернуты. В первом оказалась эмалевая табличка, а во втором — замечательный зонтик с резной ручкой вишневого дерева. «Куда бы вы ни шли где бы вы ни жили, однажды вечером может пойти дождь», — сказал Джон, раскланиваясь. Едва Матиас вышел из книжного магазина, Джон просунул руку в ящик кассы и вернул пружинку в точности на то же место, что и раньше. Поезд въехал в здание вокзала. Матьевс бегом промчался по перону, обогнал длинную процессию пассажиров и вскочил в первое подъехавшее такси. «От этого свидания зависит его жизнь», прокричал он в окошко разгневанной очереди, осыпавшей его руганью. Но такси уже двинулось по бульвару Маджента, где сегодня почему-то не было пробок. Он ускорил шаги и у начала пешеходной аллеи и, наконец, побежал бегом. За большим застекленным проемом можно было разглядеть съемочную площадку, на которой уже шла подготовка к вечернему выпуску новостей. Дежурный у входа попросил назвать свое имя, имя того, к кому он пришел. Охранник позвонил в режиссерское управление. Ее несколько дней не будет в студии, а внутренние правила запрещают сообщать, где именно она находится. По крайней мере, она во Франции дрожащим голосом осведомился Матьес. «Ничего не можем сказать, правила такие» повторил охранник. «В любом случае, это даже в список командировок не вписано», добавил он, перелистывая толстую тетрадь. «Она вернется на той неделе, вот все, что он знал». «Может ли он, по крайней мере, передать ей, что приходил Матиас?» Какой-то техник проходил через входную рамку и навострил ухо, расслышав знакомое имя. «Да, его зовут именно Матиас, а что? Откуда он знает его имя?» Он просто узнал его, адрес столько раз его описывала, так часто говорила о нем, ответил молодой человек. И приходилось все выслушивать, да еще утешать ее, когда она вернулась из Лондона. «К черту правила», — заявил Натан, увлекая его в сторонку. Она его друг. «Правила — штука хорошая, особенно если нужно их нарушить, когда того требуют обстоятельства. Если Матиас поторопится, то, возможно, застанет ее на Марсовом поле. Вообще-то она собиралась снимать там. Шины такси заскрипели, когда они свернули на набережную Вольтера. С дороги вдоль берега открывалась потрясающая перспектива Анфилада мостов. Слева только что высветились синеватые стекла Большого дворца, перед ним сверкала Эйфелева башня. Париж действительно самый прекрасный город в мире, особенно если смотреть на него немного издалека. В девятом часу после разворота у моста «Альма» такси, наконец, остановилось у тротуара. Матиас поправил пиджак, проверил в зеркальце заднего вида, не слишком ли он растрепан. Пряча в карман солидные чаевые, шофер заверил его, что выглядит он безукоризненно.